Глава 2. Когда шофер проснулся, было 7 часов утра. Автомобиль стоял у виллы Геды Люкс. Выспались? — ласково спросил Преста шофера. — Я зайду сказать доброе утро, мисс Люкс. А вы подождите здесь. Потом мы поедем домой. 7 часов утра — слишком ранний час для визита. Но Тони узнал, что Геды Люкс встает в 6. Она вела чрезвычайно регулярный образ жизни по предписанию лучших профессоров-гигиенистов. чтобы на возможно больший срок сохранить обаяние молодости и красоты свой капитал, на который она получала такие большие проценты. Она уже приняла ванну, покончила с массажем и теперь делала лёгкую гимнастику в большой квадратной комнате, освещённой через потолок. Среди белых мраморных колонн стояли огромные зеркала, отражавшие Гетту в фланелевом утреннем костюме, полосатых шароварах, коротко остриженная и гладко причёсанная она напоминала очаровательного мальчика. «Тонио, так рано?» — сказала она приветливо, увидав в зеркале приближающегося к ней сзади Тонио Преста. И не прекращая выгибаться, наклоняться и распрямляться, она продолжала. «Садитесь, сейчас будем пить кофе». Она не спросила его, что привело его в такой ранний час, так как привыкла к странностям Преста. Тонио подошел к большой удобной кушетке, присел на край и, но тотчас скачил и заходил большими кругами вокруг Гедды, как зверь, преследующий добычу. Престо, перестаньте ходить. У меня голова кружится, глядя на вас, сказала Люкс. Мне нужно поговорить с вами, сказал Престо, не прекращая своей круговой прогулки. По делу. По очень серьёзному делу. Но я тоже не могу так, когда вы раскачиваетесь и приседаете. Прошу вас, садитесь на диван». Люкс посмотрела на Преста, в несколько прыжков добежала до дивана и уселась с ногами, оставив маленькие туфли на мозаичном полу. Преста подошел к ней и сказал. «Вот так. Видимо, он делал невероятные усилия, чтобы сохранить полное спокойствие, держать в повиновении свои руки и ноги, не двигать туфлеобразным носом». «Гедда Люкс». «Мисс Гедда, я не умею говорить...» Мне трудно. Я люблю вас и хочу, чтобы вы были моей женой. Предательский нос его начал подниматься к верху и двигаться. Геда опустила глаза, и, сдерживая поднимающуюся волну смеха, сказала как можно серьёзнее и спокойнее: "Антонио Преста, но я не люблю вас, вы это знаете. А если нет обоюдной любви, то что же может нас сосватать? Коммерческий расчёт Он говорит против такого брака. Посудите сами. Мой капитал и мои доходы равняются вашим. Я не нуждаюсь в деньгах, но и не желаю уменьшать своих доходов. А брак с вами понизил бы мой заработок. Просто дёрнул головой. Каким образом? Люкс продолжая упорно смотреть на пол, ответила. Очень просто. Вы знаете, что публика боготворит меня. Вокруг моего имени создался своего рода культ. Для сотен тысяч и миллионов моих зрителей я являюсь идеалом женской красоты и чистоты. Но поклонники требовательны к своему божеству. Их преклонение должно быть оправдано. Толпа зорко следит за малейшими подробностями моей частной жизни. Когда я на экране, последний нищий имеет право любоваться мною. И даже воображать себя на месте героя, завоевывающего мое сердце. И именно поэтому-то я никому не должна принадлежать. Толпа, пожалуй, примирилась бы ещё, если бы я вышла замуж за героя, за мужчину, который получил всеобщее признание как идеал мужской красоты или мужских добродетелей.